Глава 32 Тимофей Морозов. Какого черта ты явился в мой дом! Напугал мою семью. Я рычу, борясь, ослепительной злостью. Смотрю в ледяные глаза Чипа, и сам не понимаю, от чего я в ярости. Может быть, просто так выплескивается из меня страх? Я ведь подумал, что по душу Снегурочки явился ее муж. Черт! Охлани, Тимофей! Это не твоя семья! «Ты заигрался», — оскалился Чип. Я вздрогнул. «Он чертовски прав, мать его. Эта женщина и ее дочь мне никто, но они умудрились стать для меня почти всем. Ты же ведь не такой дурак, чтобы... Сука, ты такой дурак! Я тебе что приказал? Я велел тебе пальцем не притрагиваться к Леднёвой. Ты какого, пока они живут в моем доме? Они моя семья». Цежу сквозь зубы я, сжав кулаки до боли в костяшках. И приказывать мне ты просто не можешь. Я не подчиняюсь приказам человека, использующего меня в темную. Я ясно излагаю. Дурак ты, Тимон. И бровью не ведет хищный гость, только ноздри раздувает едва заметно, и это выдает его нервозность. Он сам боится, я это знаю точно. Тот, кому он служит, совсем не душка цветочек. И самое страшное, что я не знаю, кто это. И как защитить Снегурочку от чёртова призрака. Вечно баб не тех выбираешь. А я ведь предупреждал. Она вспомнит, кто она. Уже начала. Меня признала. Я видел. Ты просто окажешься за бортом. Синдром жертвы не свойственен таким, как Тамара Леднёва. А ты попадешь. Слушай, откуда ты взялся такой? Я думал, уже они производят благородных и Дальгу. И пацана испортишь, если будешь свои идеалы ему прививать. А он смышленый у тебя. Короче, мне тебя жалко даже. Себя пожалей. Явился зачем? прерывая поток ехидного клекута. Черт! Я и вправду дурак. Где я, а где Тамара? Да она меня вывернет наизнанку. Тут чи прав. Ну вот. Пошел конструктивный диалог. Только кофею я так и не дождался. Слушай, леднева в кухарках — это высший пилотаж. Хозяюшка, надо же. Я поднимаю со стула, на автомате пихая в кофемашину капсулу. В голове роятся мысли. Не просто так пришел в мой дом этот человек. Ждать чего-то от него хорошего — все равно, что ждать от убийцы циркового номера. С коньячком. Башка сегодня трещит. Бури, наверное, магнитные. Ставлю перед гостем исходящую паром чашку. У меня голова тоже болит и кружится, нестерпимо. А в соседней комнате сидят те, за кого я сдохнуть готов. Чья судьба сейчас в руках этого крючконосого демона. «Расслабься. Я принес денег и направление к врачам. Девочку нужно обследовать. И Тамару тоже. Твой гонорар заказчик повышает. Это хорошие новости. А плохие...» Эта дура, которую вы встретили в моле, поперлась к Руслану, чтобы ее разорвало. Так вот, Тамаре не стоит пока появляться в людных местах. Он меня отправил на поиски. Какое-то время я его попридержу. Но там чёрт знает, как псы загнанные себя ведут. А если... Ну, цвет волос ей сменить, прическу, очки может... Прям шпион. И как ты ее заставишь это сделать? Под наркозом? тем это не игры в Джеймса Бонда. Тут всё даже серьезнее. Эта женщина — наследная принцесса. Горько ухмыляюсь я. Хотя даже примерно не представляю, какой куш стоит на кону. Круче. Ты спишь с королевой, красавчик. Не знаю только, как заказчик отреагирует на столь пикантную подробность. Но за услуги подобного рода он заплатил тебе по-королевски. Хмыкнул Чип. Дать бы ему пороже. Но боюсь, придется объяснять Лене свой порыв. Да и кухню она вычистила до блеска явно к моему приходу. «Ладно, пора мне. Кофе-дрянь у тебя. Купи нормально уже. Бабки-то теперь есть. Слушай, я что думаю. Может, когда все закончится, ко мне пойдешь? Что там тебе стёпка твой платит? А мы с тобой... Мне хватает. А мы с тобой... Это из ряда фантастических утопий». Хмыкнул я, подтолкнув гостя к двери. Захлопнул дверь. Выдохнул с облегчением. «Ты ничего мне не хочешь объяснить?» Голос Негорочки за моей спиной звенит. Я впервые слышу в ее тоне столько властности и твердости. Я не знаю эту женщину совсем. Она сейчас не похожа на ту мягкую Лену, фальшивую, к которой я привык. «Тим, что это?» Оборачиваюсь медленно, как в замедленной киносъёмке. Она держит в руках пачки денег, которые я, дурак, забыл убрать с кухонного стола. И Иудинах денег, за которые я ее продал. «Куда ты влип? Кто этот хмырь?» «Лена, успокойся». Я выдыхаю. Она не вспомнила. Она боится. Она боится за меня. Это всего лишь заказчик. Который меня когда-то нянчил? Который явился в наш дом как хозяин? Что ты скрываешь, Тимофей? Он назвал меня Леной. Но, блин, я слышала в голове его голос. далекий, забытый. И там он меня звал Тамарой. И не надо мне петь про замещенные воспоминания. Я хочу. Я молчу, судорожно ища в мозгу объяснение правдоподобное, способное успокоить мою... жену. Она вдруг резко замолкает, бледнеет и начинает заваливаться, словно сломанная игрушка. Сердце сковывает ледяной ужас. Блин, только бы Вовка не выскочил сейчас из комнаты. Где я? Тихо шепчет Снегурочка. Смотрит на меня невидящим взглядом. Она меня не узнает? Черт, что же происходит? Где моя дочь? Ты же у меня ее принял. Роды. Кто ты? Это больница? Лена, ты дома. Я Тим, твой муж. Шепчу я, загибаясь от бессилия. Малышка в детской с Вовкой. Я вызову врача. «Не нужно». В ее глазах появляется искра осмысленности. Легкая улыбка трогает губы. «Боже, Тим, что случилось? Я тебя напугала, прости. Просто у меня спазм сосудов бывает. Врач говорил, когда я забеременела, помнишь? Подожди. Слушай, это наш дом? Точно. Я помню. И Вовку помню. И ты мой муж». Но ни черта не помню. И деньги на полу? Откуда у нас столько? Я вызову Семёна. Вздыхаю я. Несу на диван свою самую большую боль. Она вспоминает. И что будет, когда это случится? Че прав. Она меня возненавидит. Тим, я тебя люблю. Сипит Снегурочка. Она лёгкая, такая, как снежинка воздушная. Сердце пропускает удары. И я. Когда она растает, я сдохну от синдрома жертвы, потому что я влюбился в чужую женщину.